Глава 10. Кажется, что без него становится ещё холоднее. Я ёжуся, осматривая странную обстановку. Всё такое серое и кажется мёртвым. А разноцветные огоньки пугают ещё сильнее. Слышу тихий кашель и, обернувшись, встречаю взглядом Семмуса. "Ты же Джена?" негромко уточняет он. "Дочь Гедеса, что безрассудно бросилась защищать брата". "Да, это я". Улыбаюсь, хоть губы дрожат. Вы вспомнили? Твой отец был храбрым воином. Вздыхает он, закрывая глаза. В лучшие времена мы бились бок о бок за свободу Тейтена. И он не раз прикрывал мою спину. Я недоверчиво хмурюсь, рассматривая его морщинистое лицо. Хочется спросить, о каких битвах речь, если император объединил земли без единой капли крови? Во всяком случае, так говорят. Мотнув головой, О чём я думаю в такой момент, опускаясь на колени перед Эмусом? Вы знаете, что происходит? Кто эти существа? Небесные воины, войско великая Эридис. О, вы, дитя, вздыхает он и дотрагивается до моей головы в привычном жесте благословения. Я мало что знаю. Меня привели в этот зал и представили главнокомандующему. Он сказал, что ресурсы перевели в убежище, чтобы сохранить ресурсы. Перевели в убежище? Ах, ну, перебиваю я. Они убивали, чтобы не было сопротивления. Бесцветным голосом продолжает тот. Страх перед кардами уничтожил панику в зародыше и позволил воинам с неба быстро перевести в горы большое количество людей почти без потерь. Более 300 ранено, восклицаю я. 126 человек погибли. Эти потери невосполнимы. Каждый был кем-то любим. Я знаю, дитя. Он гладит меня по волосам. Зачем им это? Что за ресурсы они хотели сохранить? Нас. Дёргая тон уголком тосклой губ. У меня в груди холодеет от дурного предчувствия. Проиграв в памяти страны разговор, который мне довелось услышать, я шепчу: "Что значит разбомбить Император пожимает плечами, но взгляд его говорит, что у мужчины есть некие догадки. Я хватаю Эмуса за руку и умоляю: "Скажите мне, верховная жрица, явилось видение, что в Рисуре будет пожар? Ведь вы что-то подозреваете?" "Я вижу это". Он цепенеет на миг, и я с ужасом понимаю, что в страхе за семью не сдержала свой дар. Что я передала этому человеку? Какими эмоциями поделилась? А вдруг будет так же, как с отцом? Ужас сжимает горло ледяным шарфом, и я кашляю. Отползаю от императора и тяжело дыша пытаюсь прогнать накатившую вместе с болезненными воспоминаниями дурноту. Что такое? Вздрагивая, Тэмус с подозрением смотрит на меня. Ты тоже это чувствовала? Я вдруг захотел поведать все тайны. Цепи не отводят от него настороженного взгляда, и одновременно вижу картинку из далёкого прошлого, когда я поняла: мой дар ни что иное, как проклятие. ожидая, что мужчина разозлится, как отец. Наверное, что-то добавили в напиток. Трогая кубок, ворчит император: Не просто так они держат меня здесь. Ловит мой взгляд и си лицо улыбнуться. Испугалась. Не боись, дитя, я не враг. Ты хотела знать, что я думаю? Я скажу, раз так хочешь. Это война. Но кто наши враги? Лепичу с трудом, чешуйчи ты. Кто там много хуже, думаю. Горько ухмыляется тот. Уверен, что небесные воины, как ты их назвала, перевели назву города, чтобы спасти. От кого? Я уже почти ничего не вижу, потому что перед глазами потемнело от страха. От тех, кто хуже. Но почему это не сделали в ресоре? Потому что город вот-вот будет разрушен, отвечает он. Больше я ничего не слышу. Не помни себя, ничего, но кямчусь к выходу. Так же, как тогда, когда с неба начали падать странные штуки, и я бегу спасти родных. Мама. Я сама подставила под удар её жизнь, потребовала освободить, не зная, куда и для чего уводит горожан. Я так то виновна в нависе над семьёй опасности, и от этого хочется выть. Нужно выбраться. Оказавшись на площади, прижимаясь к теневой стороне стены, я осматриваюсь, пытаясь придумать, как это сделать. Пешком я не успею, нужно лошадь. Легко сказать, где взять коня, но сдаться я не могу. Пробираясь по стеночке к лестнице, что ведёт на нижнюю площадь, я надеюсь найти помощь у ресурсов. Как вдруг передо мной прямо с неба низвергается нечто огромное. Охнул, я чатаюсь и, не удержавшись на ногах, падаю на камни. Тёмная громадина, что закрывает от меня солнце, оказывается похожей на те, что падали в самый страшный день моей жизни. из которых выходили чешуйчатые и бесчувственные существа. Но сейчас я вижу обычных людей, только одежда на них странная. Немного похожа на то, что я видела на светящемся мужчине, только без украшений. Какая милашка. Наклоняется ко мне один. Откуда ты, крошка? Она из реки, а феон суха саживает его второй. Идём, нас уже встречают. Погоди, не соглашается первый и протягивает мне руку. Разве я могу оставить домой в беде? Девушка испуганный. И... Он бросает взгляд на мои запястья. Ранина. Кто сотворил с тобой это? К нам приближаются небесные воины. Двое остаются на почтительном расстоянии, главный подходит ближе и опускается на одно колено. Даже в таком положении он кажется огромным. А гости на его фоне выглядят хрупкими подростками. Это девушка, рабыня нашего Елина, докладывая твое Зачем ревёт у женщина, удивлённо вскидывает брови тот, что хотел помочь мне подняться. Может, она напоминает ему, что когда-то Кард был человеком, холодно хмыкает первый. Идём, главнокомандующий не любит ждать. Не знаю почему, но у меня появляется неприязнь к этому человеку. Воин, поднявшись, следует за гостями, а я бросаю быстрый взгляд на железную коробку, в которой зияет дыра. Может, это безумие, но вдруг получится.